Глава 20. Память воды. Город был незнакомый и мрачный. А может это мне от того казалось, что погода стала портиться. До этого все дни светило солнце, и я чувствовал себя комфортно. У нас у всех, не только у меня, у Джи, у Бугера, у всех нас врожденное ощущение солнца. Мы все чувствуем солнце, не только с закрытыми глазами, но даже через многометровую, железную, бетонную и железобетонную броню. Мы чувствуем, где оно. Даже опускаясь в пещеры, идущие к самому сердцу Меркурия, мы можем с поразительной точностью определить направление на Солнце. В свое время наши ученые занимались этой проблемой, но толком ответить не смогли. Что-то такое в костном мозге, вроде навигационной системы у здешних птиц, умудряющихся даже из незнакомого места находить верную дорогу домой. Солярный компас. Вот и сейчас небо было затянуто тучами, тучками, А если еще вернее, то однородной серо-синей облачностью. Холодно и беспросветно, но я все равно точно знал, где находится Солнце. А вчера, когда в небе разразилось это электромагнитное безобразие, я не знал, где Солнце. Оно будто исчезло, сгинуло в космосе. И от этого было страшно, словно потерялся дом. К счастью, сегодня ощущение Солнца вернулось. Но все равно, даже Солнце не помогало. Грустно мне было. Там, дома, мне никогда не грустно. Просто некогда грустить, все время работал, а когда не работал, то с ног просто валился. А здесь работы мало, спасибо хитчу, а времени свободного много. Вот и грустил. Интересный опыт для человека. Отец всегда говорил, что рейд – это прежде всего опыт. Что только после рейда человек понимает, что он такое, и что такое все человечество вообще. Что хорошо бы, чтобы каждый сходил в рейд. Тогда бы мы, люди, научились ценить жизнь. Опыт есть. Будет о чем подумать. Людей на самом деле узнаешь. Вот сейчас я понимал, почему Хич устроил эту дурь с манекенами. Это сброс. В голове просто накопилось разной дури, Хич испугался, что дурь эта выползет наружу уж совсем безобразным пузырем, и поэтому решил сдуть его пузырем забавным. Дурацким, диким, но безопасным в общем-то. Опытный рейдер Хич. Если бы не сбой навигации, он не заблудился бы конечно если бы не это прекрасное небесное безобразие. Я не жалел, что мы заблудились. Рано или поздно навигаторы заработают, и мы вернемся к кораблю. А такой праздник в небе я вряд ли когда еще увижу. Я вообще не знал, что раньше такие сияния в небе случались, так что нам повезло. Мы въехали в этот город утром. Всю ночь двигались на Абу. В небе не прекращался световой праздник. И под утро он, кажется, даже еще и усилился. Навигация не работала, По монитору плясали разноцветные линии и зигзаги, и определить свое положение было совершенно невозможно. Хич смотрел в инфравизор и старался не натыкаться на слишком уж большие деревья. Когда он устал, за штурвал сел я. Потом Бугер, потом Джи. Все как обычно. Один ведет, остальные отдыхают. Разбудил нас Джи. «Город», — сказал он. «Город». Я проснулся окончательно. «Забавный», — Джи потер глаза. Башня такая необычная, точно с крыльями. Хич вывалился из кресла, подскочил к пульту, выпихнул из-за него Джи и прилип к перископу. Не поворачивал, просто смотрел. Впился лицом и смотрел долго. Надо отсюда уезжать, сказал он, отцепившись наконец от окуляров. С чего это вдруг? спросил Бугер. Всю ночь через лес сперлись. Надо уезжать, Хич поморщился. Танку требуется ремонт, возразил Джи. Во-первых, я попробую починить навигаторы. Возможно придется всю систему перезапускать. Во-вторых, трансмиссия раздергана, сами знаете. Если сейчас не посмотреть, может рассыпаться на марше. До корабля будем пешком добираться. Хич почесал щеку. Лучше танк проверить здесь, повторил Джи. Ладно, согласился Хич, только быстро. Конечно быстро. Я думаю, нам надо въехать в город со стороны. Я знаю! Хич взялся за штурвал. Со стороны набережной лучше. Хич выжил в сцепление, трансмиссия щелкнула, танк рванул с места. Минут 20 нас трясло по несусветным кочкам, таким, что слабо помогали даже амортизационные кресла. Зубы стучали, я стал бояться, что вот-вот они начнут крошиться. Но тут Хич танк остановил Мы вылезли наружу. Город был невысоким. Сначала я подумал, что этот город так и задуман, приземистым. Может, в этой местности сильные ветры или еще чего. Поэтому дома и приплюснутые. Но приглядевшись, я обнаружил, что дома эти низкими не построены совсем. Срезала их словно. А может, сами развалились. Рассыпались. Наверное, тут землетрясение случилось. Вот город и подмело. А из всей этой разрухи торчала башня. Как гвоздь. Высоченная. А сверху и в самом деле вроде как крылья приделаны. Наверное, антенны. Похоже, что на башню села отдохнуть птица. Да я окаменела там. Перед нами изгибалась река. По каменному берегу ломались синие здания. Справа над водой, дугой изгибался ржавый железный мост, когда-то бывший красивым и ажурным, и ставший теперь кривым, страшным и выкрученным. Я подумал, что даже землетрясение не могло так исковеркать железо. Кажется, война тут у них случилась все-таки. Впрочем, точно про это ничего не известно. На берегу, на котором остановился хич, располагался парк. Так это кажется называлось. Он сохранился. Деревья особо не разрослись, просто утратили ухоженный вид и одичали. И дорожек не виделось. Все оказалось похоронено под толстым слоем желтых листьев. Из этой листвы торчало множество отбеленных дождями и ветром статуй, но ни одна из них целой не выглядела. В основном сохранились только ноги. Танк стоял рядом с фонтаном. Фонтан – это водоем, из которого бьет вода вверх. Ни зачем, просто так. Я видел фонтаны в мультфильмах. Фонтан был заполнен водой. Чистой, прозрачной. Никакие водоросли не завелись из-за дефолиантов. А вот рыбы почему-то завелись. Маленькие. Шустрая серебристая стайка мелькнула и пропала. А я долго смотрел в воду, пытаясь их встретить. Рядом был еще один фонтан, круглый. Такой же прозрачный. Но рыбы в нем не водилось. Мне, как всегда, при виде воды захотелось пить. Я зачерпнул горсть и напился. Вода пахла дождем. Я не видел ни одного дождя. Пока мы здесь, ни один дождь с неба не пролился. Но я почему-то знаю, как он пахнет. Наверное, генетическая память. Вообще, у воды оказалось много вкусов и запахов. Сейчас я, наверное, мог бы составить словарь воды. Вода никакая. Дистиллированная. Ее можно найти в редких сохранившихся аптеках. Снадобья, хранящиеся в них, давно уже стухли и стали белым прахом. А вода в синих пластиковых бутылках осталась. Пережила долгие годы и осталась прозрачной и чистой. Эта вода просто основа, смазка для суставов. Не полезна, не вредна. Вода речная. Пахнет другим миром. Очень интересная вода. Она течет, она касается миллионов камней и миллиардов существ. Она странная. Если выпить много речной воды, то начинает сниться. Места, в которых мы никогда не бывали, удивительные, красивые. Память воды. Она вползает в наши сны. Я вижу то, что не видел никогда. Вода из скважин. Каменная, твердая. Даже кажется, что она скрипит на зубах. Большинство некогда пробуренных скважин уцелело, и вода из них идет до сих пор и разливается ручьями. Эту воду приятно пить, а еще лучше под нее подставлять голову. От этой воды внутри все успокаивается и затормаживается. Точно кто-то спокойный и добрый кладет тебе на голову тяжелую руку. Роса. Вода, которая появляется утром. Ее собирал хич, я уже говорил. Вкусная, пахнет небом. Вот как это в фонтанах. Джи достал из багажника ящик с инструментами, расстелил под танком дерюгу и полез под днище. Рядом со мной у фонтана устроился бугер. Он опустил голову в воду и принялся водить ей туда-сюда, стараясь, чтобы вода затекла в уши. Ему это почему-то нравилось. Затем направился к бассейну с рыбками, и стал пытаться рассмотреть их сквозь толщу. Он веселился. А Ахич разглядывал в бинокль город. Руки у него почему-то немножечко дрожали, а фризер он держал не за спиной, а под мышкой, под локтем. Бинокль он скоро отложил, сунул в зубы изумруд и принялся его мусолить. Давно он камень свой не доставал. Да и зачем, собственно, воды-то полно. Джи выругался, буркнул что-то неразборчивое, и тут же из-под днища танка побежала темная дымящаяся лужа. Масло протекло. Джи принялся ругаться и звать на помощь. Пришлось лезть под машину. Под танком мы провалялись почти 3 часа. Джи настраивал коробку передач и никак не мог восстановить герметичность сальников. Масло брызгало теплыми струйками и каждый раз стремилось попасть в глаз. Так что через 3 часа я был масляный и злой. Выбрался наружу черным и вонючим. Джи раздал специальные противомасляные салфетки. Комбинезоны мы очистили, но масло пробралось и внутрь. Липко разошлось по коже. Бугер разделся и собрался мыться. Джи посоветовала ему выбирать тот фонтан, где нет рыбок, поскольку рыбки подозрительно малы, и может статься, что это не просто рыбки, а мутанты, вроде кролезубов, могут и накинуться, залезть под кожу, слопать внутренние органы. Бугер забрался в безрыбий бассейн, а Джи мыться целиком не стал, только лицо сполоснул. Я помыться тоже думал, но лезть в воду вместе с буггером не захотел. Найду потом себе отдельный бассейн. Город-то кажется немалый. Хич. Пока мы возились с танком, он все смотрел в бинокль, изучал окрестности. А когда мы закончили, Хич предложил прогуляться. Мне. А пока мы будем прогуливаться, Бугер и Джи пусть помоют танк. Он такой грязный, что при его виде чесаться хочется. И Бугер и Джи стали мыть танк, ругаясь, что меньше по болотам надо рыскать. Тогда грязи не будет. Они отволокли шланг в круглый бассейн, Запустили насос и стали поливать броню, устраивая над гусеницами маленькие радуги. Мы же с Хитчем отправились вдоль берега, мимо ног статуй, затем свернули направо, через парк и на широкую улицу. Улица была завалена ржавыми и разорванными машинами. Мы шагали сбоку от машин, не спешили и молчали. Я ждал, когда Хитч начнет, но начал он, лишь когда мы углубились в машины достаточно далеко. Странная эта история, сказал друг Хич, с этим хоппером. Почему странная? Ты же сам говорил, что такое часто случается. Ты каждый день нам это говорил, что такое случается. Люди сходят с ума. Случается. Но обычно это случается среди охотников. Почему среди охотников? Ну, замялся Хич. Так, потому. Специальность такая. Специфическая очень. А чего специфического? Идешь по лесу с фризером, стреляешь зверей, потом грузишь. Хич помотал головой. Нет, сказал он. Нет, все не так просто. Хич хлопнул автомобильной дверцей. Звук получился громкий и неприятный. А почему тебя не берут в охотники? Спросил я. Ты же уже сколько раз в рейды ходил. Ты же опытный. А я не стремлюсь в охотники. Мне показалось, что я ослышался. Великий хич не хотел быть охотником. Поэтому я даже переспросил, ты не стремишься в охотники? Ты серьезно не хочешь в охотники? Хич отрицательно помотал головой. Почему? Охотникам же на год повышенный паек выдают. Там же, там привилегии, там же почет. Точно, почет. Хич принялся озираться. Что, другие опять? Пришельцы? Нет никаких других, ответил Хич, но озираться не перестал. Нет, это выдумки. Рекомендованные к распространению. Нет никаких других. И пришельцев нет. Есть! Хич принялся нюхать воздух. Я тоже понюхал, но ничего, кроме кислого запаха старого железа, не почувствовал. В моем прошлом экипаже был человек, сказал Хич. Ну, это не важно, как его звали. Знаешь, он рассказывал альтернативную версию истории. Какой истории? Нашей. Хич обвел руками изрубленные машины. Так вот, этот человек говорил, что раньше имелся другой вариант истории, что болезнь, переросшая в пандемию, была специально вызвана. Как это? Людей стало слишком много, планета не могла их больше прокормить, и решили просто сделать поменьше народу. Распылили в воздухе вирус, который должен был убить 4 пятых всего населения планеты, а он убил не 4 пятых, он убил всех.